Глава девятнадцатая. Долина Старочасов. На берегу озера, у самой воды, тянулся ряд тыквенных домиков с прорезанными окошками и дверцами. У каждого на крыше торчал светящийся хвостик с листьями. Изнутри гигантские тыквы подсвечивались мягким золотистым светом и действительно были похожи на головы страшных призраков, вздумавших полюбоваться этой ночью на русалочью тропу. Василиса подлетела ближе, отыскивая глазами крайний правый домик. Он находился немного в отдалении от остальных. Это было даже хорошо, потому что на берегу еще кружило много фей-эфиров, продолжавших празднование. Тихо прозвенел сигнал на часовом браслете Василисы. Наступила полночь. Почти сразу же со стороны воды раздался осторожный плеск волн. Приглядевшись, девочка увидела небольшую лодку и темный силуэт гребца. в лунном свете особенно четкий когда фигура приблизилась василиса узнала черную королеву та все так же была одета в черное длинное платье но сегодня вуаль на ее лице и волосах была короткой и полупрозрачной благодаря этому девочка смогла разглядеть прямой нос и немного выдающийся вперед подбородок а также большой пучок белоснежных волос в руках повелительница лютов крепко держала длинное весло «Это вы?» «А ты кого хотела увидеть?» Голос действительно принадлежал черной королеве. «Давай, забирайся». Василиса послушалась, вызвала крылья и легко перелетела на борт. Помедлив, девочка присела на одну из лавочек. Черная королева осталась стоять. Наверное, так было удобнее грести. «Я переживала, что вы не придете», — призналась Василиса, с восхищением наблюдая, как быстро и грациозно Повелительница Лютов ведет лодку. Или вы пришлете кого-нибудь из слуг? — Да ты с ума сошла, девочка? — тихо возмутилась черная королева. — Неужели ты думаешь, что пройти по русалочьей тропе, ведущей на поле старочасов, так же просто, как крылом взмахнуть? Говоря с Василисой, она продолжала умело грести веслом. — Нет, дорогая, и раз я решила помочь, то прослежу, чтобы ты не погибла раньше, чем предначертано. Василиса поежилась. Как всегда, слова Черной королевы звучали несколько двусмысленно, но все равно девочка обрадовалась, что у нее будет такой сильный союзник. Вот если бы она еще согласилась и в поисках алого старочаса помочь, Черная королева словно прочитала мысли Василисы. Знаешь ли ты, что представляют из себя старочасы? Это странные, загадочные цветы, распускающиеся после смерти человека. Они крепко держат душу часовщика. Чтобы освободить ее, надо стрелой зачесованного прочертить над старочасом огненный крест. Тебе надо быстро поймать эту призрачную тень за руку, иначе она улетит навсегда. — Хорошо, — кивнула Василиса, стараясь не дрожать, то ли от холода, то ли от страха. — Я все поняла. — И еще, — неумолимо продолжила черная королева, — ты должна лететь над самыми чашами цветов. но ни в коем случае не спускаться на землю, как бы ты ни устал. Иначе сама превратишься в старочас с черной чашей. Но ты можешь иногда отдыхать на алых цветах, в старочасах фей». «Значит, мне надо почти все время находиться в воздухе?» — изумилась Василиса. А про себя подумала, что не зря тренировалась подолгу летать вокруг замка. «Да, именно». Пока они разговаривали... Стало еще холоднее. Над водой поднимался туман, белый, клубящийся, водянистый, и вскоре Василиса пожалела, что не оделась потеплее. Неожиданно ход лодки замедлился. Черная королева оставила весло и вытащила свою часовую стрелу, длиной в полметра черную, с длинным и узким острием на конце. Василисе стало интересно, откуда взялась такая стрела. С циферблат или старинных часов? С лепестка ли огромного старочаса? У белой королевы была похожая стрела, только прозрачная, словно выточенная из куска голубого льда. Прерывая мысли Василисы, черная королева размашисто провела стрелой наискось, а потом начала выводить острием некие замысловатые знаки. В тот же миг вода перед носом лодки забурлила, словно бы на дне озера проснулся древний вулкан, туманная дымка рассеялась в стороны, лодку сильно качнула. Черная королева осталась стоять, а Василисе пришлось силой вцепиться в деревянные борта. Еще один взмах часовой стрелой, и вот из воды начало подниматься нечто, похожее на железную пику. Но вскоре оказалось, что пика — это верхняя часть железной конструкции, похожей на ворота, скованной ажурной аркой. Опадая шумным фонтаном из водяных брызг, сказочные ворота полностью вышли из воды. Дверцы вздрогнули и с ужасающим надрывным скрипом отворились. За ними, словно на картине, пролегала узкая туманная тропа, уходящая под воду. Василисе показалось, что это ворота в иной мир, где живут призраки и другие необыкновенные существа. Скорее всего, так оно и было. Ее решимость заметно покачнулась. В сердце проник тревожный, метущийся червячок. Справится ли она? Сможет ли найти алый старочас? Сможет ли вывести Диану из этого страшного места? Чтобы Василиса только не отдала, чтобы не проходить под этой жуткой кованной аркой. Черная королева почувствовала ее колебание. — Не бойся и смело иди по этой дороге, — приободрила она. — Но не сворачивай в сторону, как бы русалки тебя не сманивали. «Там есть и русалки?» — переспросила девочка, с тревогой вглядываясь вдаль, туда, где над тропинкой смыкалась черная озерная вода. «Конечно, там есть русалки!» — фыркнула повелительница Лютов. Вышло это у нее как-то буднично. «Это же русалочья тропа, моя дорогая. Ну, не бойся их. Они будут бессильны причинить тебе зло, если ты сама этого не позволишь. Только не смотри им в глаза. Не отвечай ни единого слова». Иначе русалки затянут тебя на самое дно, запутают в водорослях и тине, зароют в грязный мутный ил. Тогда ты сама обернешься одной из них. Существом с прозрачно-зеленоватой кожей, равнодушными глазами-блюдцами и скользким рыбьим хвостом. Твое сердце навеки остановится, и ты будешь вынуждена жить под водой, завидуя тем, кто остался на поверхности, кто может летать, часовать, радоваться или печалиться, просто жить. Помнишь свое часовое посвящение? Ты ведь не зря проходила через строй злобных, обидчивых и сварливых русалочьих голов. Стоит лишь заговорить с ними, хоть раз ответить на оскорбление, и пропадешь навеки. Кто желает такой участи? Ведь единственная радость русалок — злорадным смехом встречать ошибки других, тех, кто не выдержал, поскользнулся, оказался слаб и примкнул к их беспорядочной, безликой массе, вынужденной прозибать на самом дне. «Но не спеши их жалеть», — добавила черная королева, глядя, как поменялось выражение лица девочки. «Протянешь им руку, скажешь доброе слово, отзовешься на их скулёж и окажешься самой легкой добычей». Тем временем лодка проехала подаркой черных ворот и окончательно остановилась. «Ты не передумала?» признаюсь мне неловко отпускать тебя все таки это тяжелое испытание василиса нечетко видела лицо повелительницы лютов но ей казалось что та даже через вуаль сверлит ее взглядом нет василиса выпрямилась и легко перепрыгнула на тропинку частью та оказалась настоящей непризрачной жаль тебя отпускать с непонятной тоской произнесла черная королева и тут же встрепенулась — У тебя будет ровно час. Когда найдешь свою затерянную, то дай знак, зажги огонек на своей стреле. Я увижу и прилечу за вами. — Хорошо. — Ну, а теперь иди. И главное, не оборачивайся ни в коем случае, иначе утонешь. Черная королева широко взмахнула рукой на прощание. Василиса развернулась к тропе и застыла. чёрная вода неотвратимо приковывала к себе взгляд. Позади раздался осторожный плеск воды. Наверное, это отчаливала лодка. Тысячи мыслей взвихрились в мозгу девочки. А что, если черная королева специально заманила ее в это страшное место? Кто знает, что у нее на уме? Но девочка тут же отогнала от себя неприятные мысли. Она не повернет назад. По-прежнему, устремив взгляд вдаль, Василиса достала стрелу Дианы и крепко сжала ее в правой руке. Ничего, она справится, главное — это не бояться. Желание спасти подругу было настолько сильным, что даже сама мысль о возможном успехе путешествия придавала Василисе силы. И, отбросив последние сомнения, она быстро пошла вперед. Чтобы не испугаться, девочка решительно ступила в воду, но та вдруг отпрянула от нее — оставляя за собой мелкие рассерженные пузырьки. Василиса все шла, шла и шла, а вода продолжала расступаться перед ней, словно боялась ее ног. Здесь, на озере, было удивительно тихо. Ни всплеска, ни вскрика ночной птицы, ни кваканье жаб. Куда подевались все всеозерные обитатели? Словно в ответ на ее мысли послышалось тихое журчание И девочка наконец-то увидела русалок. Их головы, словно безобразные комья бурой тины, приподнялись над водой. — Куда собралась? — зашипела одна из них, самая близкая к Василисе. — Ты утонешь, не дойдешь. — Посмотри назад, — уговаривала другая. — Ты еще можешь вернуться. Правда, правда. — Посмотри на нас. Иди к нам. Ты устала. Тебе надо отдохнуть. Наш ил такой мягкий. «Зачем тебе этот мир? Только у нас весело, очень весело. Да куда же ты спешишь?» — злобно кричали ей русалки. «Ты погибнешь, погибнешь, погибнешь!» Глумливо распевали они на разные голоса. Но Василиса с каким-то странным упрямством продолжала идти дальше, пока сердитые голоса русалок не затихли далеко позади. Но она не останавливалась, пока не увидела впереди черную стену густых зарослей. Только тогда она замедлила шаг, и, напрягая зрение, с усилием всмотрелась в это странное препятствие, похожее на толпу людей, спрятавшихся под черными зонтиками. Это было оно, поле старочасов. Кажется, чаши цветков светились в темноте. Над каждой из них реяло небольшое облачко неяркого беловатого света. Василиса вызвала крылья, глубоко вздохнула, собираясь силами, и поднялась в воздух. Пролетев над первой дюжиной цветков, она испытала странное волнительное чувство. Ей вдруг показалось, что она больше никогда не вернется назад. Черные циферблаты покачивались в разные стороны, а их золотые и серебряные стрелки, они и светились в темноте, двигались в разные стороны, иногда совершая полный оборот. Неожиданно девочка увидела впереди ярко-алое пятно. Это наверняка был старочас феи. Она метнулась к нему, словно мотылёк, летящий на огонь. Рука ее покрепче сжала стрелу Дианы. Кто знает, может, цветок старочас Дианы вырос с самого края. Сердце Василисы гулко застучало в груди, словно предсказывая победу. Вот он, желанный алый цветок. Но стрела Дианы никак не прореагировала на него, не потеплела. не засветилась. Василиса интуитивно чувствовала, что стрела обязательно должна узнать цветок. Девочка даже махнула ею со злости, но, увы, ничего не произошло. И Василиса полетела дальше. Между тем начала сказываться усталость, а поле старочасов по-прежнему казалось бескрайним. Среди черных чаш попадались огромные созвездия алых, но все было безрезультатно, Стрела Диана оставалась холодной, безликой палочкой. Но больше всего Василису раздражал шум. Казалось, все пространство поля состояло из самых разных шорохов, где-то там, возле самой земли, что-то шуршало, шептало, свистело, бормотало, напевало. На миг ей почудилось, что это старочасы разговаривают между собой. Василисе стало очень страшно. Словно осознав, что она вот-вот готова впасть в панику, среди цветов показались голубовато-призрачные тени, затерянных во времени. Девочка сразу узнала их по красивым, но пустым, отрешенным лицам. Они подлетали к ней, кружили рядом, касались бестелесными пальцами ее крыльев. Наверное, они что-то говорили, но тихо. Василиса отчетливо видела их шевелящиеся губы, но не слышала абсолютно ничего. «Помогите!» Вдруг крикнула она, «Помогите мне!» Шорохи, свисты, и пение стали намного громче. Чужой шепот проник в уши, мешал мыслям, бередил сознание. Внезапно Василисе захотелось остановиться, упасть на землю и заснуть. В какую-то минуту она вдруг сообразила, что падает. Медленно, как сухой осенний листок, подхваченный игривым ветром. Последним усилием воли ей удалось спланировать на алый старочас, в одиночестве вздымавший свою чашу среди моря черных циферблатов. Затерянные не ушли, но теперь держались в некотором отдалении. Наверное, им было интересно, что собирается делать эта странная, еле живая часовщица. — Помогли бы лучше! — крикнула им Василиса. За ее спиной вновь взметнулись крылья, вялые и непослушные. — Да. Она очень устала. Но ведь надо, надо лететь дальше. Василиса сжала в руке стрелу Дианы. Она сможет. Сможет. Неожиданно от группы затерянных отделилась маленькая фигурка и несмело приблизилась к ней. Это оказалась девочка с длинными кудрявыми волосами, чем-то похожая на Николь. Она протянула руку по направлению к стреле Дианы и осторожно коснулась ее пальчиком. Василиса так устала, что даже не пошевелилась. Пусть эта затерянная делает, что хочет. Девочка повела себя очень странным образом. Она радостно хлопнула в ладоши, провернула сальто и полетела куда-то влево. Вскоре она обернулась и нетерпеливым жестом поманила Василису. Ну, «Хорошо», — подумала та, — «что я теряю?» И Василиса полетела за ней. Сейчас ее сердце билось особенно громко, гулко, быстро, беспокойно, как в минуту наивысшей опасности. Одновременно с этим все остальные звуки вдруг отошли на второй план, стали затихать, пока совсем не исчезли. Осталась только частая дробь ударов, словно где-то близко тикали огромные часы. Василиса послушно летела за призрачной девочкой, и стрела Дианы теплела в ее руке. То ли от того, что она очень крепко ее сжимала, то ли от того, что уже чувствовала ту, которой принадлежала, где-то совсем рядом. И тогда Василиса увидела Диану. Свернувшись калачиком, фея лежала в чашке алого цветка и, кажется, крепко спала. Призрачная девочка Юлой закружилась вокруг нее, делая Василисе быстрые непонятные знаки. Но Василиса и сама поняла, что ей надо делать. Она подлетела и осторожно высвободила ладонь Дианы, крепко сжав своей. Пальцы феи были очень холодными, но, к счастью, непризрачными. Василиса потянула ее за руку, и Диана послушно вылетела из цветка, зависнув рядом с Василисой, словно воздушный шарик. Ее тело совсем не имело веса. Оно было таким легким, будто пушинка. Хотя сама она выглядела, как всегда, но, ну, может, несколько бледнее. Призрачная девочка беззвучно захлопала в ладоши. «Спасибо тебе большое!» — крикнула ей Василиса. Та улыбнулась, сделала в воздухе изящный реверанс и полетела дальше. Между тем, стрела Дианы стала такой горячей, что начала обжигать пальцы. Не тратя больше времени, Василиса взмахнула ею наискось, а потом еще раз. Алую чашу старочаса перечеркнул пылающий огненный крест. Василиса обхватила Диану за талию, намереваясь подлететь чуть повыше. В тот же миг небо над ними поделилось на черные летающие тени. — Жахи! — с ужасом поняла Василиса и тут же рванула в сторону, увлекая спящую Диану за собой. — Отдай! Отдай! Отдай! — вдруг закричали на разные голоса Жахи. Некоторые из них подлетели к самому лицу Василисы, мерзкие летучие мыши. — Наша! Это наша! — провизжала над самым ухом. Василиса из последних сил зажгла на своей стреле огонек и устремилась ввысь. «Тебе не уйти с поля мертвых цветов», — вдруг сказал кто-то у нее за спиной. Голос был надменный и хриплый. Василиса дернулась, но даже не обернулась. Она вспомнила слова Феша о том, что жахи умеют копировать голоса затерянных во времени. «Можно долго блуждать среди старочасов». Продолжил голос. «И потерять все свое время!» «Ты ведь устала?» Прошептал ей в ухо другой голос. «Тебе так хочется спать, не правда ли? О, я помню это ощущение. Лететь, лететь без отдыха, а потом остановиться и заснуть». «Ты устала!» — крикнул третий голос. «Невероятно! Смертельно устала!» — Да, — неожиданно согласилась Василиса. — Я устала. В тот же миг ее запястье схватила чья-то сильная рука. — Держи, фею, покрепче, слышишь? — прошептал в ухо голос черной королевы. — Осталось совсем чуть-чуть. — Да, — прошептала Василиса, из последних сил сжимая холодную руку Дианы. Словно во сне она увидела впереди светящиеся рожицы тыкв. Ого, невольно подумала Василиса. Как же еще далеко лететь? Внизу простиралась черная пропасть, а берег приближался так медленно. Василиса напрягла все силы, чтобы лететь повыше, но все равно иногда ее босые ноги касались воды, будоража идеально гладкую поверхность озера. Диана. По-прежнему, ведомая ею за руку, летела с закрытыми глазами. В темноте лицо феи выглядело неестественно белым, но живым. Да и сама Василиса чувствовала слабый пульс, пробивающийся через кожу руки Дианы. «Молодец, молодец!» — прошептала черная королева, когда они подлетели к самому берегу. «Держись, девочка, осталось немного». Почувствовав под ногами холодные камни, Василиса словно очнулась. Она по-прежнему сжимала руку спящей Дианы, но уже не могла ее удержать. Словно ее тело, прикоснувшись к родной земле, наливалось энергией и снова приобретало вес. — Время возвращается к ней, — тихо произнесла черная королева. — У тебя все получилось. Ну а теперь попрощаемся. До встречи, Василиса Огнева. Девочка махнула рукой и хотела сказать «До свидания, спасибо вам за помощь!» Но почему-то не услышала себя. Наверное, она тоже слишком долго пробыла на поле старочасов. От тыквенных домиков к ним бежали какие-то люди. Да это же Фэш. И Ник вместе с ним. Василиса очнулась на чем-то мягком. Перед глазами все плыло в густой оранжевой пелене, но она разглядела, что находится в небольшой комнате. Да это же тыквенный домик. Его стенки сияли огнями свечей, а сама она лежала на небольшом диванчике. Над нею склонилась какая-то фигура. Девочка с удивлением узнала Диару Делш, темноволосую фею, советницу белой королевы. Ты даже не представляешь, как я тебе признательна, Василиса, горячо прошептала она. Ты спасла мою девочку. «Скоро здесь будет твой отец, за ним уже послали, и поэтому я вынуждена спросить тебя сейчас, несмотря на твое состояние». Белая королева просила передать, что хочет отблагодарить тебя. «Мне ничего не надо», — тут же запротестовала Василиса, вновь закрывая глаза. «Тем более от Белой королевы». Госпожа Делш пропустила ее реплику мимо ушей. «Все, что хочешь, Василиса», — с нажимом произнесла она. Ты совершила благородный поступок, а такие дела должны вознаграждаться в десятеро. Может, тебе нужны деньги или камни, изумруды, сапфиры, рубины? Василиса наморщила лоб. Рубины. Она вдруг подумала, что рубины очень бы пригодились Даниле, чтобы закончить часолет. Рубины, да! Пробормотала она и, теряя последние силы, провалилась спасительное забвение.